шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, и, обращаясь к Лизе, добавил, «Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль эпоха Керенского». «А тут где-то, мне говорили, есть мебель мастера Гампса», сообщил Ипполит Матвеевич. «Туда, пожалуй, отправимся». Лиза согласилась, и, взяв Воробьянинова об руку, он казался ей удивительным милым представителем науки, направилась к выходу.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 К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники не только не рвались вперед, а замерли у дверей, как часовые. — Что ж вы встали? Пойдем? Я уже устала. — Подождите, — сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки. — Одну минуточку. Большая комната была перегружена мебелью.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 «К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения». Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена. «Но все-таки 30-40?» «Почти. 38». «Ого! Вы выглядите значительно моложе!» Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым. «Когда вы доставите мне счастье, увидится с вами снова?» спросил Ипполит Матвеевич в нос. — А вам разве интересно со мной разговаривать? Я же глупенькая. — Вы, — страстно сказал Ипполит Матвеевич, — если бы у меня было две жизни, я обе отдал бы вам. Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затасковала. — Куда это товарищ Бендер запропастился?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 «Никогда нам ее не видать!» «Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой!» «Ну и что же?» – закричал Ипполит Матвеевич. «Что же сказал вам заведующий?» «Сказал все, что надо, не волнуйтесь!» «Скажите, – спросил я его, – «Чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности?» «Спросил я это, конечно, любезно в товарищеском порядке».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 Завопил стаб Они сели, не торгуясь. «Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал! Вино, женщины и кареты нам обеспечены! Тогда рассчитаемся из за голубой жилет!» В пассаж на Петровке, где помещался аукционный зал, консессионеры вбежали бодрые, как жеребцы. В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. все десять стульев и полита стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках даже обивка на них не потемнела не выгорела не попортилась стулья были свежие и чистые как будто бы только что вышли из под надзора рачительной клавдии ивановны они спросила стаб боже боже твердил полит матвееич они они «Они самые! На этот раз сомнений никаких!» «На всякий случай проверим», — сказал стаб стараясь быть спокойным. Он подошел к продавцу. «Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?» «Эти? Эти, да». они продаются?» «Продаются». «Какая цена?» «Цены еще нет. Они у нас идут с аукциона». «Ага».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 Коробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем. «Молитесь на меня!» — шептал Остап. «Молитесь, предводитель!» Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет. «Завтра!» — говорил он. «Завтра! Завтра! Завтра!» Ему хотелось петь.